10 апреля 2008 года В этой части моей истории начинается реальный же скач. И, честно говоря, было бы куда проще просто на этом и остановиться – но в каком то смысле изложение всего этого в письменном виде вытягивает яд из моего организма пусть даже и спустя годы после описанных событий но я не стану грузить вас собственными муками доктор п открыто торжествовал всю дорогу до последнего этажа и кабинета главврача я сразу понял что ты за фрукт еще с той самой секунды как тебя взяли сюда на работу едва только услышал что они берут ко мне на отделение какое-то юное дарование из Лиги Плюща, то знал уже, что от тебя будут одни заморочки. Лига Плюща. Ассоциация восьми частных американских университетов, считающихся наиболее престижными, хотя далеко не все из них имеют высокие мировые рейтинги в чисто образовательном плане. Есть мнение, что погоня за элитарностью зачастую лишь мешает саморазвитию обучающихся в них студентов. «Говорил ведь ей, что все и так идет, как по маслу, что этот молодой Дарани тут только все испортит. Но нет же, я обязательно присралась отказать услугу какому-то своему дружбану. Хотя вообще-то ты впрямь неплохо управлялся с остальными больными, учитывая все обстоятельства». «Блин, да вы понторезы ельские одного поля ягоды. Думаете, что солнце светит у вас прямо из жопы?» Она даже всерьез надеялась, что у тебя и впрямь что-нибудь выйдет с Джо. Но теперь, теперь она будет сильно разочарована. Я ведь предупреждал тебя, поганец. Помни об этом. Ты по-прежнему был бы в шоколаде, если бы меня послушал. Но нет, ты предпочел ввязаться в то, в чем ни хрена не смыслишь. Ты заносчивое ничтожество, ты... Я серьезно. Все это бухтение ни на секунду не умолкало все 10 минут, что мы поднимались в кабинет доктора Г. У меня не было ни малейшего представления, что меня ожидает, и я лишь терялся в догадках, где что пошло не так. По-моему, я также чувствовал нечто вроде облегчения от того, что меня поймали, учитывая тот факт, что вранье и всякие уловки не относились к числу моих профессиональных ориентиров, но было очень мучительно сознавать, что Джо так и остался в запертии. В то же самое время... Что за хрень я слышал из его палаты? Я неустанно проигрывал в голове все, что он говорил, постоянно возвращаясь к предостережениям доктора Г. касательно заразности его сумасшествия, начиная уже думать, а не так ли это на самом деле? Или же все просто врали мне всю дорогу? Я до сих пор ощущал, как нечистый хохот сотрясает мое тело до основания. Может... Его породил мой собственный страх быть пойманным? Или, если только я сам в здравом уме, как Джо ухитрился столь точно воспроизвести хохот, вытащенный из наистрашнейшего из моих детских кошмаров? Череда этих лихорадочных бестолковых мыслей прервалась, когда Хэнк рывком распахнул дверь кабинета доктора Г и без единого слова втолкнул меня внутрь. Да так, что я едва не проехался носом по ковру, завалившись вперед. Мне не сразу удалось обрести равновесие и сфокусировать взгляд на людях в кабинете. Да, на людях. Там, естественно, была доктор Г. Стояла перед своим письменным столом и, возвышаясь надо мной, прожигала меня взглядом с таким выражением на лице, которое наводило на мысли о ястребе, изучающем разлагающуюся тушу в размышлениях, стоит ли ее жрать. Но прямо у нее за спиной... В шикарном кожаном кресле, в котором обычно и восседала главврач, сидел какой-то иссохший, усталого вида старик, в основательно поношенной спортивной куртке, изучая меня с жестким взглядом поверх видавших виды очков в тонкой серебряной оправе. Я и понятия не имел, что это за тип, но поскольку доктор уступил ему свое кресло, решил, что это наверняка какая-то важная шишка. Он был явно слишком стар для полицейского детектива в Штатском. Покрытое морщинами лицо и редкие седые волосы наводили на мысль, что ему явно не меньше 70, а то и 80. Но кем он еще мог быть? Повернувшись к Хэнку и доктору П. который милосердно закрыл свою пасть, хотя и продолжал так и сиять от торжества, доктор Г. сказала: Спасибо, джентльмены, теперь я сама всем этим займусь. Когда они удалились. Она подошла к двери и аккуратно прикрыла ее. Сидящий в ее кресле пожилой мужчина откашлялся и заговорил «С величавым среднеатлантическим прононсом, который показался мне смутно знакомым, хотя я и не сумел сходу сообразить, откуда». «Выходит, этот и есть тот последний, Роуз». Доктор Г ничего не ответила, просто кивнула. Этот кивок вдруг показался мне в совершенно несоответствующим ситуации, и буквально через миг я понял, по какой причине. В этом наклоне головы не было ничего от той надменной отрывистости, которую она обычно демонстрировала по отношению ко мне. Теперь выражение ее лица заметно смягчилось и стало едва ли непочтительным. Не заботясь о причинах подобной перемены, а просто радуясь тому, что я обнаружил в ней хоть какое-то проявление слабости, Я гордо выпрямился и обвиняюще нацелился в нее пальцем. «Ладно, понятия не имею, намереваетесь вы просто уволить меня или сделать чего похуже, но перед тем, как вы приступите к делу, я хочу, блин...» «Паркер», — начала была доктор Г, но я уже попер на нее, выпить в грудь. «Отвечайте, вы вправду думали, что можете обвести меня вокруг пальца насчет этого пациента и что я все так и оставлю?» вся эта чушь в истории болезни джо это просто чтобы держать его здесь паркер а даже если и нет то с какой то стати вы отправили двух дуболомов в за мной при каждом удобном случае если вам действительно нечего скрывать зачем заставили одного из них приволочь меня сюда словно какого то арестанта и сколько вы уже успели вынюхать раз заранее знали что я паркер раскаленная добила голос доктора г Опалил кабинет, и я почти инстинктивно заткнулся. Старик за письменным столом хихикнул. «А он боевой. Кое-кого мне напоминает, Роуз», — произнес он. Страдальческое выражение на лице доктора Г. опять придало мне куража. «И вот еще что. Что это еще за...» «Паркер, тебе нужно немедленно заткнуться и сесть» пока ты не брякнул что-нибудь такое, о чем мы оба вскоре пожалеем. Доктор Г. была и без того выше меня на каблуках, но из-за убийственного выражения на лице и прямой, как палка спины, казалось, что она просто башней возвышается надо мной. Не желая и дальше испытывать судьбу, рискуя тем немногим, что у меня еще могло оставаться, я отыскал взглядом ближайший стул и немедленно уселся. Доктор Г. медленно выдохнула, и с видимым облегчением прислонилась к своему письменному столу. «А теперь», — продолжила она, — «давай-ка четко проясним одну вещь перед тем, как продолжить, Паркер. У меня нет намерения как-то навредить тебе. И хотя, испытывая судьбу, на данный момент ты зашел слишком далеко, увольнять тебя я тоже не собираюсь». У меня отвалилась челюсть. Она рассмеялась. Ну что, притих, как я погляжу? Ну вот и славненько. Таким и оставайся, поскольку на данный момент ты не успел сказать ничего, что может навести на мысли, будто ты сделал что-то плохое. А следовательно, чтобы ты там на самом деле не затевал сегодня в палате у Джо, мы оба вполне можем это проигнорировать. Перед тем, как продолжить, Главврач нацелилась на меня многозначительным взглядом. А теперь, дабы ответить на твои и недосказанные, и более чем ясно высказанные вопросы. Я отправила санитаров следить за тобой, поскольку это совершенно стандартная процедура для любого ответственного за Джо врача с 1973 года. Обычно мы просим приглядывать за ними лишь первые несколько недель, Но твоя реакция после первого же сеанса с ним убедила меня, что тебя надо держать под более пристальным наблюдением. Я попытался было задать вопрос, но ее рука так быстро взметнулась вверх, что мой рот моментально захлопнулся сам собой. Для начала, в ходе самого первого сеанса, ты провел в палате Джо почти вдвое больше времени, чем любой из остальных врачей. Во-вторых... Вид у тебя был после этого не столько испуганный, сколько несколько взволнованный и неуверенный. А это говорило о том, что ты отреагировал на эту встречу не так, как все остальные. Вообще-то говоря, чем больше мы за тобой наблюдали, тем меньше ты напоминал прочих его врачей. Исправно продолжал проводить все столь же длинные сеансы, причем частенько вид у тебя был радостный или облегченный, когда ты выходил от него». И я, и санитары просто терялись в догадках. Так что я сделала то, что делает любой врач, столкнувшись с чем-то загадочным. Я обратилась за консультацией. «Вот тут-то в дело и вступил я», — вмешался пожилой за столом. «До вас я еще дойду». Стрельнув старика укоризненным взглядом через плечо, доктор Г. опять повернулась ко мне. Полагаю, момент не хуже других, чтобы представить вас друг другу. Паркер, это доктор Томас А, первый человек, которому довелось лечить Джо, и мой наставник в области психиатрии. И тут-то я и понял, почему его голос сразу показался мне знакомым. Это была несколько постаревшая, чуть более хриплая версия голоса, которую я слышал на записи самого первого психотерапевтического сеанса с Джо. Я едва мог в это поверить. Если доктор А до сих пор жив, то он должен быть жутко старым. Однако человек за столом выглядел вполне бодрым, даже энергичным, в том числе и его глаза. Подвергнув меня внимательному осмотру, старик кивнул. — Рад познакомиться, Паркер. Хотя на самом-то деле не могу сказать, что ты произвел на меня такое уж большое впечатление, как мне хотелось бы. Ты чуть было не угодил в перечень самых худших лечащих врачей, какие когда-либо были у Джо, учитывая тот факт, что мы вроде как поймали тебя на том, что ты собрался сделать. Эти слова показались кислотой, вылитой на открытую рану. Но еще больше ужалило меня отстраненная холодность, с какой они были произнесены. Лицо мое, должно быть, осунулось, поскольку старик кинул на меня еще более жесткий взгляд. «Не привык видать, когда тебя называют дураком», — заметил он. «А ты дурак и есть, и слава богу, что довольно предсказуемый. Иначе твоя дурость нанесла бы действительно серьезный урон. А теперь тебе наверняка хочется знать, откуда мы все узнали». «Роуз сказала мне, что твой главный страх в том, что ты вдруг не сможешь спасти тех, кто тебе дорог». А еще добавила, что после Несси никто из персонала тебя особо не волнует, и что все, кто действительно имеет для тебя значение, скорее всего находятся далеко за пределами досягаемости любого лица, изолированного в этой больнице. Из этого следовало, что Джос играет на том, что заставит тебя проявить заботу о нем самом, а потом создаст ситуацию, в которой ты не сумеешь спасти его. Он повернулся к доктору Г. Не стану винить тебя за то, что вовремя не разглядела это, Роуз. Ты сама пала жертвой примерно такой же игры, если я правильно помню. Доктор Г. зарделась, отчего доктор Алиш закатил глаза. Да, знаю, ты терпеть не можешь, когда тебе указывают на собственную дурость, как и этот парень. Но ты тогда была еще молода. Ты уже это переросла. Он опять повернулся ко мне. «Это как раз то, что тебе нужно сделать, да побыстрей, после того цирка, который ты сегодня устроил, Паркер. На месте доктора П. я бы тебя уволил. Он, конечно, болван, но знает, как прикрыть структуру, которой завидует. К счастью для тебя, Роуз очень высоко отзывается о твоем интеллекте и думает, что ты сумеешь немного просветить нас, касательно этой психической чумы на двух ногах, которую мы называем своим пациентом. «Хватит уже, Томас», — вмешалась доктор Г. «Я не хочу, чтобы бедный парень прямо сейчас опустил руки, и вообще вы слишком нагнетаете обстановку. Плюс урок не только в этом. Паркер, я постоянно упоминаю то, что ты планировал сделать в максимально расплывчатой форме, ради возможности найти благовидный предлог, чтобы все это отрицать». У нас имеется всего один человек, который уверяет, будто лично слышал, как ты открыто признался в своих намерениях. А учитывая, кто это именно был, мы можем закрыть на это глаза, если ты только сам не вздумаешь совершенно недвусмысленно исповедаться. А теперь я собираюсь сообщить тебе, кто конкретно этот наш свидетель, но предварительно ты должен пообещать, что не наговоришь каких-нибудь глупостей, подтверждающих это обвинение. «Договорились?» Я был совершенно сбит с толку, но медленно кивнул. В тот момент меня все еще переполняли чувства облегчения и благодарности, которые я испытывал к ней за столь существенные усилия помочь мне сохранить работу в больнице. «Ну вот и отлично. Паркер, мы вызвали тебя сюда, поскольку один из санитаров Джо донес нам, что ему сообщили о твоих планах помочь Джо бежать из больницы». Причем сообщил ему это никто иной, как сам Джо. Даже если бы я и захотел признаться, то просто не смог бы и слова произнести. Эта новость повергла меня в ступор. По спине пробежал леденящий холодок. Во рту пересохло. Вдобавок возникло чувство, будто меня немедленно вырвет, едва я попытаюсь заговорить. Видя выражение моего лица, доктор Г выдвинул ящик своего письменного стола Вытащила оттуда бутылку скотча и хрустальный стакан, налила щедрую порцию и передала мне. «Похоже, тебе это надо. Прописываю, как врач. Несмотря на бурю в желудке, я сделал, что велено. Поначалу действительно чуть не стошнило, но вскоре, вонемевшив вдруг голове, разлилось одуряющее тепло, и я почувствовал, как все мышцы немного расслабились. Очень приятное ощущение после всего, что я услышал. Доктор Г бросил на меня сочувственный взгляд. Доктор А, однако, по-прежнему выглядел мрачным. «Роуз, нечего успокаивать этого негодяя. Его нужно срочно опросить. Он, похоже, провел в разговорах с Джо куда больше времени, чем все остальные. И должен рассказать нам, что происходило с Джо во время этих сеансов. Может, во всем был виноват шок от того, что я только что услышал». Может, весь скопившийся во мне гнев искал иного выхода, после того, как все, что его мотивировало, потеряло смысл. Может, сыграл свою роль скотч, но во мне вдруг будто что-то щелкнуло. Меня уже по горло достали все эти пренебрежительные разговоры о себе, как о каком-то непослушном ребенке, тем более в таком тоне, как будто меня тут и нету. Достали все эти вываливаемые на меня разоблачения, которые даже толком не укладывались у меня в голове. Но какие-то детальки вдруг все-таки встали на место, и больше всего прочего стало тошно от мысли, что этот мой провал был заранее срежиссирован. Я бросил на доктора огневный взгляд, который постарался наполнить таким презрением, какое стократно превзошло бы его холодное высокомерие. «Вот уж кукиш вам, старина! Из того, что я понял, вы, и это ваша бывшая подопечная», решили столкнуть меня лбами с пациентом, с которым, как вы заранее знали, меня не ждет ничего хорошего. Но перед тем, как я во все это влез, ничегошеньки мне про это не сказали. Я и не должен был его лечить, так ведь? Я был для вас и для нее всего лишь подопытной крысой, потому что вам просто хотелось посмотреть, что он со мной сделает. Ну что ж, с меня хватит. Если вы хотите знать, что я вынес из разговоров с ним, то должны посвятить меня во все, что сами знаете. Абсолютно во все. Типа, с чего это она пыталась покончить с собой? Или почему вы сами, блин, отказались от его лечения? Для начала. Или зачем продолжали подсовывать ему в соседи заведомо уязвимых пациентов, хотя давно уже выяснили, на что он способен? Доктор А. сохранил столь же невозмутимый вид, хотя и заметил, что тот дух благодушия, которым пытался на себя напустить, слетел с него в тот самый момент, когда я умолк. Произведенный эффект устрашил бы меня, если бы я не был столь полом праведного гнева. Перед лицом доктора Г. я и без того казался сам себе какой-то крошечной зверюшкой, смотрящей на хищника. Но, встретившись с безжизненным ледяным взглядом этого сгорбленного старика, я даже не чувствовал, что меня вообще воспринимают как какое-то живое существо. Скорее, как бездушную цифру, которая имеет наглость огрызаться. Но я не отступил. Бесстрашно удерживал его взгляд долгую, ужасную секунду, прежде чем доктор А. наконец не откинулся в кресле, раздраженно фыркнув. «Ну что же, наверное, не будет особого вреда, если мы и впрямь снабдим тебя чуть более подробной информацией», — произнес он. «Похоже, что на данный момент ничего другого не остается». «Но пойми одно, Паркер». Если ты хочешь услышать все подробности, тогда для начала тебе надо безоговорочно принять следующее. Никаких методов лечения для того кошмара, который сидит сейчас под нами, просто не существует. Его можно только держать под замком. Это я его лечащий врач, надменно объявил я. И мне об этом судить? Да, судить-то можешь сколько угодно, негромко проговорил он. Но и как несколько минут назад ты всерьез ошибаешься в одном. Его врач – не ты. Ты в настоящий момент, да и во все последующие, лишь инструмент для получения данных на него. Его врач – я. И я несу этот крест с того самого момента, как он поступил в эту больницу». Это дело ни на секунду не отпускало меня, пока я работал врачом, не отпускает, и теперь, когда я уже давно на пенсии. Это дело всей моей жизни. И это станет делом Роуз, когда меня не станет, хотя я не намереваюсь оставлять его неразрешенным столь надолго. Ты просто не понимаешь, да и никогда не поймешь, что это такое быть последним человеком, стоящим между Джо и остальным миром миром, которому не под силу ни понять его, ни как-то устоять перед ним. Так что с настоящего момента изволь выражаться, как воспитанные люди, иначе мигом окажешься на улице. Гнев побуждал меня что-нибудь ответить в том же духе, но какая-то часть меня знала, что эта мысль не из лучших. Этот полный горечи, гордый человек практически исповедался передо мной, и услышанное... Оказалось куда большим, чем я был вправе ожидать. Так что, загнав свое тоскливое раздражение подальше, я ответил ему самым почтительным кивком, на который был только способен. Похоже, это его немного умилостивило. Ладно тогда, произнес он, Роуз, почему бы тебе самой не рассказать ему про того башковитого и упорного юного врача, который одним из первых пытался лечить наше прирученное чудовище? Подняв взгляд на доктора Г., я к своему полному удивлению обнаружил, что она смотрит на меня уже не с той холодной суровостью, что была у нее на лице совсем недавно. Теперь глаза ее были полны печали и сожаления. — Стыдобище! — произнесла она почти одними губами, так что я едва расслышал, а потом заговорила четким, хорошо поставленным голосом ученого, представляющего свое открытие. Когда я приступила к лечению Джо, ему было всего шесть лет, а в больницу он поступил буквально за месяц до того, как меня назначили его лечащим врачом. В то время, как тебе наверняка известно из моих записей в его истории болезни, моя версия была проста. Явные признаки садистического расстройства личности и социопатии, выказываемые больным, явились результатом посттравматического стрессового расстройства, которое, в свою очередь, стало следствием частых, интенсивных и долго не подвергавшихся какому-то лечению ночных кошмаров, беспокоящих его на фоне таких совершенно очевидных сопутствующих заболеваний, как хроническая бессонница и энтомофобия. Его ярко выраженная физиологическая прогерия была просто защитным механизмом, предназначенным для того, чтобы создавать у него чувство большего контроля над ситуацией, чем в действительности. А его чудовищное поведение – всего лишь помогал ему обрести чувство уверенности перед лицом того монстра, которого он себе вообразил. Честно говоря, тогда я считала, что случай совершенно элементарный, и просто жаль тратить на него время, как ты наверняка мог предположить из моих заметок. Доктор Г. примолкал, чтобы собраться с мыслями, а потом продолжил свой рассказ. Предложенный мною курс лечения заключался в том, чтобы помочь ему противостоять травмирующим последствиям ночных кошмаров, посредством комбинации гипнотерапии и разговорной терапии. А для предотвращения собственных проявлений я прописал ему на время сна седативные препараты. Это тебе тоже уже известно из моих записей. Однако ты, наверное, не в курсе, что такое лечение действительно оказалось результативным. Просто на удивление результативным. В первые пару дней Джо практически не выказывал каких-либо симптомов тех расстройств, которые, как мне было известно, изначально диагностировал доктор А. Скорее наблюдали совсем иные проявления. Он очень привязался ко мне. Она сглотнула, и я понял, что все эти воспоминания до сих пор болезненны. Не будет преувеличением сказать, что Джо стал относиться ко мне как с суррогатной матери. Я уже успела предположить, что родители от него очень далеки, учитывая их подозрительное отсутствие в больнице, так что это было не особо удивительно. И все же, чем сильнее он привязывался ко мне, тем больше мне доверял, и тем чаще мне казалось, что выздоровление уже близко. Он все меньше и меньше проявлял задатки социопата и все больше и больше походил на просто испуганного маленького ребенка. Ее голос прервался. Тебе нужно кое-что уяснить перед тем, как я скажу еще хоть что-нибудь. У меня тоже с самого начала сложились крайне прохладные отношения с собственными родителями и практически не было друзей, даже во время учебы в медицинском. Меня редко приглашали на свидание, и я так и не вышла замуж и сама не обзавелась детьми, поскольку не позволяла никому сближаться со мной, если в этом не было острой необходимости. «Однако...» Что-то в том, как Джо стал относиться ко мне, видимо, пробудило все мои материнские инстинкты. Впервые в жизни я почувствовала, что во мне могут нуждаться, и меня могут любить без всяких условий, беззаветно. И даже при всех моих усилиях держать профессиональную дистанцию, это все равно заставило мои защитные механизмы, призванные противостоять любого рода привязанностям, растаять без следа. И чем больше материнской заботы я окружала Джо, тем, казалось, все заметнее улучшалось его состояние. Теперь на глазах у нее откровенно появились слезы, которые она поспешно сморгнула, даже когда ее голос стал ломким от напряжения. Я была совершенно уверена, что к четвертому месяцу сумею его выписать. Так что в качестве заключительного эксперимента для проверки уровня его эмпатии разрешил ему завести домашнее животное. Маленькую кошечку, потому что сама выросла в окружении кошек и думала, что он столь же легко найдет с ними общий язык, как в свое время и я, со всеми моими тогдашними проблемами при нахождении общего языка с людьми. Не помню, как он ее назвал. Какой-то там цветочек, по-моему. Целлюлозный цветочек, негромко произнес я. Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Да, да, точно. А откуда ты... «Просто доскажи до конца, Роуз», — перебил доктор А. «Мы гораздо быстрее выясним, что ему известно, когда ты закончишь». Втянув воздух сквозь зубы, доктор Г. кивнула. Ее деланная отстраненность прикрывала недавно проглянувшую ранимость, словно плохо подогнанная маска. «Ладно. Я принесла ему эту кошечку, целлюлозного цветочка, и уговорила доктора А. согласиться с тем, что если Джо будет хорошо обращаться с ней хотя бы еще неделю, Это будет достаточным доказательством того, что он полностью избавился от своих асоциальных проявлений. Ее лицо омрачилось, но на сей раз не от печали, от гнева. Шесть дней он обращался с бедной кошечкой просто как настоящий ангелочек. А потом, в самый последний день, когда вошла к нему в палату, то нашла на полу ее трупик с оторванной головой. И прямо над ним он нацарапал на стене стрелку, указывающую на лужу крови с надписью Для Роуз длинный нос. Голос доктора Г стал твердым, как алмаз. В общем, никто не называл меня Роуз длинный нос с тех самых пор, как меня так дразнили на детской площадке в его возрасте. Причем я не думаю, чтобы он когда-нибудь слышал, как кто-то обращался ко мне, иначе как по фамилии. Он даже близко не мог угадать мое имя. Но как-то все-таки угадал. И едва я только вошла, начал смеяться. И... Я до сих пор готова поклясться в этом даже после всех этих лет. Звучал этот смех в точности, как у той девчонки, которая особо рьяно третировала меня, когда я была в его возрасте. Между этим голосом и кровавой кашей, что совсем недавно была его любимой кошечкой, которую это дитя только что практически разорвало на части, я сорвалась, выбежала из палаты, подала заявление об увольнении и... Ну, остальное ты знаешь. Лицо ее пылало от ярости и боли. Я чисто рефлекторный сопереживание потянулся было к ней, но доктор Г. отбросила мою руку, прежде чем я успел до нее дотронуться. На лице у нее было ясно написано, неважно, насколько болезненны все эти воспоминания, она до сих пор сохранила гордость и не собирается становиться объектом жалости со стороны подчиненных. Я успокоился на том, что просто попытался одарить ее одновременно сочувственным и уважительным взглядом. И тут услышал у нее из-за спины голос доктора А. «Итак, Паркер, по-прежнему считаешь, что можешь вылечить этого маленького поганца? Тогда не потрудишься ли поделиться соображениями? Какой диагноз можно поставить тому, кто способен просто-таки мгновенно и буквально откуда-то ниоткуда вытащить старые детские воспоминания об издевательствах на школьном дворе?» Тому, кто может, как по волшебству, дотянуться до слабых мест женщины, над которой решил поизмываться. Но, ненавидя себя за это, я лишь беспомощно покачал головой. «Не знаю. Я не... я... я не знаю». «Естественно, не знаешь!» — в голосе старика прозвучала довольная нотка. «У тебя нет ни малейшего представления, что с ним такое». Больше того, ты купился на всю эту мифологию, что его окружает, поскольку ты молод, впечатлителен и ничего другого не знаешь. Вот потому-то не ты его лечащий врач, это я его врач и знаю то, чего не знаешь ты».